Мы принесли жертвы и славно попировали вместе. Для меня было само собой, что он останется погостить в Афинах. «С радостью», — сказал он, — «но только после охоты в Калидоне. Похоже, что я пришел на юг раньше новостей, а у них там объявился один из тех гигантских вепрей, что насылает Бендида. Это владычицу Луны, так зовут у них, в горах. В нем было не меньше Лапивского, чем Эринского. «Как?» — я удивился. «Я же убил ту сенью в Мигаре. Я думал, больше таких нет. И если вслушаться в легенды кентавров, то раньше они встречались в изобилии». Его греческий был местами неуклюже ходульным. Слышной была работа наставника его, ведь у них даже при дворе говорили на нем редко. В остальном его язык был прибрежным, пиратским жаргоном, и если у него он звучал лучше, чем у его людей, то только потому, что сам он был умнее их. Они говорят, их предки уничтожали их отравленными стрелами. Они, понимаешь, не охотятся благородно, они слишком дикие. Я подумал о его банде Лапифов и подивился. Что это за люди такие, которые даже этим кажутся дикими? — Они едят мясо сырым, — сказал он, — и если спускаются со своих гор, то только для какой-нибудь пакости. Если бы свиньи перебили их предков, я бы не огорчился. Или если бы их отцы устряпали свиней, тоже было бы не худо. Кентавры и сами-то — достаточное проклятие но вот и свиньи тоже появляются иногда. Я было обиделся на него за отказ быть моим гостем, но у него всегда находилось что сказать, так что рассердиться на него было невозможно. «В Каридоне, — сказал он, — они пожертвовали нескольких девственниц Артемидии. На этот раз он вспомнил ее эллинское имя. Трех они сожгли». Трех отправили на корабле на север, в то ее святилище, где девушки приносят в жертву мужчин. Но она послала им знамение, что ей надо вепря. Чем они ей не угодили, не знаю. Но она такая богиня, что с ней надо считаться. Ее даже кентавры остерегаются. Потому царь объявил охоту и дом, открытыми для воинов. Этого, прости меня, Тезей, Я пропустить не могу. Дружба дорога, но честь дороже. Я почти видел наставника, вдалбливающего в него древние баллады. «Слушай», — говорит, — «нам вовсе незачем разбивать компанию. Мы поедем вместе». Я открыл было рот сказать «у меня много дел». Но ведь я уже годы пахал, как вол, без отдыха. Хорошо было бы прогуляться на Запад с Перифом и его Лапифами». Это меня искушало, словно нежный взгляд чужой жены. Он засмеялся. — Ты сможешь размять ноги на корабле, я ведь оставлял место для твоего стада. Я был еще молод. Недалеко за спиной был истмийский поход, когда на заре не знал, что принесет день. Был Крит и все его прелести. Мне было знамение от Посейдона. Я родился, чтобы быть царем. Пока я шел к этому, все во мне было подчинено одной цели. Теперь эта цель была достигнута, и у царя было много работы. Но был еще и другой тезей, томящийся в бездействии, и Перив понял это сразу. И Я сказал, а почему бы и нет? Так я забросил свои дела и подался в Калидон. Я видел, как катили корабли через мирный Истм. Видел синь Каринфского залива меж гор и Калидон в его устье. И это была славная охота, великие подвиги, отличная компания, роскошный пир. Кончилось все это скверно, с этой охоты пошла кровавая вражда в их царской семье, и, как часто бывает, погиб лучший. Но тогда все неприятности были еще впереди. И был великий победный пир в честь юного Мелиагра и длинноногой охотницы, с которой он поделил приз. Но лица вокруг стола уже потускнели в моей памяти, и оглядываясь назад, я повсюду вижу Перифа. Я был любовником многих женщин, но мужчины никогда. Так же и он, и наша дружба этого не изменила. Но брал ли я копье или лиру? поднимался ли на колесницу, подзывал ли собаку или ловил женский взгляд. Я всегда видел перед собой его глаза. В нашей дружбе были примес соперничества, и даже в нашем доверии какой-то страх. С первого дня, как я его встретил, я доверил бы ему любимую женщину или свою спину в битве. Это же и он! Но я сам сомневался в тех своих качествах, за которые он любил меня всего больше, а он умел вызывать их, как птицу из лесу высвистывал. По дороге из Калидона я свернул с пути домой, на север, Фессалию, погостить у его отца. Мы двигались быстро, напрямик с теми людьми, что он смог забрать с кораблей, не ослабляя команды. Он говорил это для скорости, но, как я видел, из любви к опасностям Мы их навидались вдоволь, и волков, и разбойников, и леопардов, и морозов в горах. Однажды, когда тропа завела нас на отвесную стену узкого ущелья, мы попали в ураган. Ущелье пело, как огромная каменная флейта. Руки бога ветров тянули и рвали наши щиты, и нас бы сдуло, если бы мы не уложили их на тропу и не наполнили доверху камнями. Один лопив улетел таки. Наконец мы увидели сверху долины фессалии, где плодородные земли лежат отдельными клочками меж длинных хребтов, одетых лесом. Лопивы разбили лагерь у источника и молились Богу, потом умылись и причесались, побрили верхнюю губу, поправили бороды. Оказалось, что они приятные и вполне достойные люди, и на три четверти Эллины. Когда они зажгли сигнальный дым, дворцовая стража вышла нас встречать. Тогда я впервые увидел подлинное богатство лапифов, не растущее из земли, а бегающее по ней с громом милым Посейдону. фисалия это родина больших коней, тех, что могут нести человека. Они лоснились, как свежеочищенный каштан, гривы их были длинные, словно волосы девушек. И так они были быстры и сильны, я почти поверил Перифу, когда он сказал, что во время их случки черный северный ветер Фракии слетает по ущельям Крыть-Кобыл. Мы поехали на них вниз к долине реки, поток там кажется коричневым в тени тополей и серебристых берез. Застывшие горы едва проглядывают издали сквозь снежную листву. Склоны этих гор густо покрывают темные леса. Эти леса Периф называл кентавровыми. Лапифы — великие корабелы, как раз потому, что у них так много леса. Дома они тоже строят из дерева, с резными наричниками, выкрашенными в красный цвет. Дворец Ларисы стоит на холме у реки, посреди самой большой равнины, там у ворот, и встретил нас отец Перифа. Меня он приветствовал с величайшей учтивостью, но с сыном был холоден и резок. Каждый раз, как Периф уходил в свои набеги, старик считал его погибшим, и хотя теперь страхи были позади, воспоминания о них грызло его, а наверху, в покоях Перифа, я увидел свежую постель и роскошные драпировки. Все содержалось в порядке, пока его не было. Пока я был там, Перив показывал мне лапивское искусство верховой езды. На полном скаку попадал копьем в цель, подхватывал кольцо с земли, скакал, стоя на седле, и стрелял из лука. Он мог ехать сразу на двух лошадях, стоя одной ногой на каждой. Его люди клялись, что Зевс принял обличье жеребца, чтобы породить его. Он уже ездил на больших конях в том возрасте, когда я еще тянулся на цыпочках, чтобы дать им соль с ладошки. Я так и не приобрел его стиля, но ко времени своего отъезда уже мог более или менее тягаться с ним. Не так уж и трудно стоять на лошади после быков. Я скорее сломал бы себе шею, чем дал бы ему меня превзойти. Однажды его отец отвел меня в сторону поговорить о государственных делах. Мы говорили о наших законах и установлениях, и обо всяких таких вещах. И вдруг он спросил, не могу ли я повлиять на Перифа, чтобы тот заинтересовался этим, ведь он уже не мальчик, но ведет себя так, будто я буду жить вечно. Он всегда двигался медленно, тело его было дряблым, а кожа слишком желтой для мужчины, не достигшего шестидесятилетия. Позже я сказал Перифу, Твой отец болен и знает об этом. Он сдвинул брови. Я тоже. Я заметил, как он изменился в мое отсутствие. Нынче утром я снова толковал с врачом. Он все говорит, говорит. Так громко звенят только пустые кувшины. Ничего не поделаешь. Придется мне его вести в горы. Я спросил, что у них там? Целебное святилище Аполлона? Он немного смутился, потом сказал. нет. Там есть один старый конский рекарь, к которому мы обращаемся, если все остальные не могут помочь. Поезжай тоже, если хочешь. Ты ведь хотел увидеть кентавра. Наверное, я выглядел очень удивленным после этих слов. Он принялся строгать тростинку. Мы загорали у реки после купания, и, не глядя на меня, продолжал. Нет, на самом деле, они владеют магией. Надо только найти такого, кто знает. В наших краях, — сказал я, — это женское дело. Но не следило лошадников. Вы, южане, переняли это у береговых людей, которых покорили. Мы же сохраняем обычаи наших бродячих предков. Думаешь, мой отец не знает, почему я ухожу странствовать? Это у нас в крови, у всех, у него тоже, если бы не его болезнь. Он бы не переживал так. Да, у нас у лошадников женщины считаются имуществом, вроде скота. Чем же еще они могут быть, когда народ кочует? Если ты только не хочешь, чтобы и они взялись за оружие, как эти дикие кошки-амазонки. Я открыл было рот, но уже достаточно рассказывал я о дворе, так что не хотел повторяться. А кентавры — это тоже лошадники на свой манер. Я всю жизнь охочусь в этих краях и лишь однажды увидел спину их женщины.